«Голем». Он подошёл ближе, снял шлем и слегка поклонился Нилбогу. «Один из твоих, Джек?» – спросил Нилбог. «Нет, не в том смысле, который вы имеете в виду». «Значит, из твоих?» – спросил Нилбог меня. «Да», – подумала я. «Нет». Я заметила, как услышав это, Джек приподнял бровь. «Враньё!» – выкрикнула ампутация. «Это враньё!» Голем воспользовался моей подсказкой. Я третья сторона. Я сам за себя. Я давал это заслуживает место за столом, заметил Джек. Тогда я буду представлять остальных невинных. Невинных? уточнил Джек, и фыркнул. «Таких не бывает. Всегда бывают невинные. А Джек ухмыльнулся. Я разрешаю, сказал Нилбак. Великолепно, садись. У нас как раз здесь разговор. Голем подошёл и сел с дальней стороны моего стола. Я кое-что слышал, так что мы можем сразу перейти к сути». «Дилемма!» — сказал Нилбок. «Дьявол на одном плече, и ангел на другом!» «Горя хляности против целого мира возможностей!» — добавил Джек, вначале указывая на моего демона, затем на своего ангела. «Славно сказано! Славно сказано!» — пробормотал Нилбак кивая столь сильно, что затряслись его второй и третий подбородки. «А что, если ангел даёт ложные обещания?» — спросила я. Никакой безопасности, никакого покоя. Вы обещали заботиться о своих созданиях, но собираетесь отправиться на войну? Многие отправлялись на войну и жертвовали настоящим ради светлого будущего», — возразил Джек. «Мне казалось, вы пытаетесь отступить от привычного положения дел», — спросила я. Джек засмеялся. Он наслаждался происходящим. Мне было мерзко осознавать, что я помогаю Джеку в его самолюбовании, в наслаждении конфликтом. «Ну что ж, незнакомец?» — спросил Нилбок. «Голем», — сказал Голем. Джек фыркнул. Он сразу же понял смысл, стоящий за именем. Сын белого расиста называет себя в честь существа из еврейской притчи. «Значит, Голем!» Я не умею красноречиво говорить. «И это хорошо», — заметила я. «Слишком много речей, и люди начинают ходить кругами вокруг да около». «Тогда, наверное, мне следует перейти к делу. К сути». «Да», — сказал Нилбок и наклонился вперёд. Мне показалось, что стол должен вот-вот сломаться. «Были ли вы счастливы до того, как мы пришли сюда?» «Да! Я ем вкуснейшую еду и при этом получаю все питательные элементы. Я трахаю самых прекрасных экзотических женщин, каких вообще можно представить, в либо момент, как захочу. Каждое желание исполняется хоть сотню раз подряд, и я окружен теми, кто меня любит. Тогда зачем нужны перемены? Зачем что-то менять? Дайте нам уйти и возвращайтесь в свою утопию». Нилбок кивнул и потер подбородок. Это действие походило на пинок желе. Он не то чтобы потёр, скорее подвигал массу туда-сюда. «Вам нужен решающий аргумент?» — спросил Голем. «Так вот он. Сделайте то, о чем говорит шелкопряд, что предлагает королева. Сохраняйте мир, наслаждайтесь тем, что вы построили. Если начнете нападение, весь этот мир исчезнет. И даже если вы сможете пережить это, что вполне возможно, то именно тогда Джек и предаст вас». «Или», — сказал Джек, — «можно прекратить себе врать». Нилбак крутанул головой и прорычал. «Что за дерзость? Ваши люди голодают. Вы заставляете их поедать друг друга только ради того, чтобы остаться в живых. Они отчаянно пытаются достать птиц с неба в надежде вернуть ресурсы, которые его потеряли. Ампутация сказала, долго они не живут. Сколько им отпущено? Четыре года. Иногда пять». Неожиданно свет потух в глазах Нилбока, вспыхнувший гнев угос. «Кого из них вы больше всего любите?» спросил Джек. «Польку!» – сказал Нилбек и протянул руку. На ладонь создания стоявшего позади своего короля, прыгнуло существо женского пола, ростом не более метра. У неё было узкое лицо с чертами рептилии, четыре клыка, но гладкая человеческая кожа, волосы были белыми, тело голубым, одета она была в одежду ребёнка, сзади свисал длинный узкий хвост, Нилбек пробежал рукой по её волосам. «Это не первая полька!» – сказал Джек. «Нет, третья!» «Она стала вашей первой, и вы полюбили её за это. За то, что она дала вам это, вытащила вас из ада, которым была ваша жизнь до того, как вы стали богом». Мне нельзя было его перебивать. Вопрос настолько личный. Может быть, я выиграла бы спор, но потеряла бы доверие Нилбога. И всё же я понимала, что начала проигрывать. Джек нашёл слабое место Нилбога. «Моя первая подруга», — сказал Нилбог. «И в итоге она умерла, потому что ваше создание недолговечное. Вы сделали новую». и не сразу, но снова полюбили я и все же понимали, что однажды она умрёт. «Да», — сказал Нилбок, ампутация может всё исправить. Я могу дать вам бессмертие, я могу преподнести вашим созданиям тот же дар». «От подобного предложения трудно отказаться». «Однако отказаться было бы мудро», — сказал Голем. «Король не может думать только о себе», — сказала я. «Бог уж точно не может думать только о себе. Вы ответственны перед своими созданиями». «Это именно то, о чем я говорю», — сказал Джек. «Нужно оставить комфорт, чтобы жизнь ваших людей стала лучше». «Хватит!» — выкрикнул Нилбак. Словно реагируя на его гнев, все существа вокруг пришли в движение. Поднимали оружие, выпускали шипы. А Джек по-прежнему оставался неуязвим. «Нилбак», — заговорила я. «Произнеси хоть слово, я прикончу тебя, королева ты или нет!» Прошипел он. Его глаза были безумные и безжалостные. Он так долго жил в своём уютном мире, а сейчас от него требовали сделать трудный выбор. «Тогда прошу выслушать меня», — сказала я. «Потому что, видимо, я готова поплатиться за это жизнью». «Да будет так!» — сказал он. «Если вы хотите убедиться, что Джек хочет предать вас, достаточно лишь взглянуть на ваших собственных подданных». «Что?» «В их рядах скрыт тайный убийца. Киллер, который притворяется одним из ваших творений». «Авантюра». последние отчаянное усилия «Право ли моё чутьё?» «Приказал ли Джек ампутации создать костюм или существо, способное спрятать создателей Сибири?» «Я призвала к себе ранец, припаркованный на ближайшей крыше. Если до этого дойдёт, то придётся бежать. Я видела, как напрягся голем. Он всё правильно понял». «Просто взгляните», — сказала я Нилбогу. «Потому что где-то рядом здесь есть существо, которые создали не Нивы». Он принялся осматривать толпу. Возможно, не в толпе, но где-то рядом. «Я вижу его!» заявил Нилбак. «Шишка! Заплата! Держите его!» Толпа существ расступилась, и два создания схватили третье «Это не убийца», — сказал Джек. «Всего лишь один из, полагаю, можно сказать, вассалов ампутации». «Так и есть», — сказала ампутация. Мужчина-сибирь шевельнулся, готов броситься. «Если да я не смогут двигаться достаточно быстро». «Одну минуту», — сказал Джек и встал со своего кресла. «Нет», — подумала я. «Не слушайте его! Я поступлю так, как захочу!» — сказал Нилбок. «Последнее слово, сир Джек!» «Да, последнее слово!» Джек подошёл к пленному, теперь последовал за ним. «Позвольте ему это сделать, он убьёт вас!» — сказала я. «Ваши создания сойдут само от горя, они умрут в попытке отомстить, но именно этого Джек и хочет!» «Вовсе нет!» — сказал Джек. «Потому что...» За секунду до того, как Сибирь коснулся чудовища, Голем воткнул ладонь себе в бок, используя силу, чтобы появившейся рукой подбросить Мантана в воздух. Сибирь прыгнул вперёд, ударил сквозь земляную руку и схватил своего Создателя за ногу. Нилбек привстал со своего кресла, он был настолько массивен, что вряд ли вообще мог полноценно стоять. Он уставился на Голема, на руку, и его лицо искажалось гневом. Если, конечно, подобное лицо вообще можно было исказить. «Вы посмели нарушить мир?» выкрикнул Нилбок. «Убейте королеву! Убейте человека-голема!» В ту же секунду голем создал две руки, отбрасывая нас назад. Я сумела на лету схватить летательный ранец обняла его. Он обеспечил подъёмную силу, не настолько большую, чтобы погасить инерцию целиком, но достаточную, чтобы направить меня к крыше. Голему так не повезло. Он упал прямо в море созданий Нилбока. «Азазели! Сейчас!» — крикнула я, прижав палец к наушнику. Затем натянула ранец снова взлетела. Голем использовал свою силу для создания платформы, медленно поднимая себя над поверхностью улицы. Твари скатывались с её поверхности, некоторые летающие твари бросались на голема, и он отбивал их. Это были не те враги, с которыми он привык сражаться. Я послала к нему Рой, мой последний резерв, приказывая насекомым кусать и жалить. Некоторые существа забирались на крыши, затем прыгали на поднимающуюся платформу. Голем сумел перехватить одну из лап, нацеленных в его лицо, но не сумел отбить другую, которая царапнула его броню и сумела крепко ухватиться за неё. Герой создал кулак, который вынырнул из его нагрудной пластины, сбрасывая существо с платформы. На него посыпались шипы, один вонзился в плечо, Голем пригнулся. «Где Азазали?» — кричала я. Летающие твари разворачивались в мою сторону. Отступник сказал, что они ненадёжны, дракон была вне игры. Насекомые стремились к подземному Нилбогу, Джекс организовал начало войны. Убийство Творца существенно остановит нападение, не удержит их от буйства или попыток отомстить миру за стенами, но всё-таки замедлит. Они продвигались всё ближе и ближе. Джек был неуязвим, но... Да, черви, сороконожки и другие подземные насекомые добрались до подземного короля коблинов, продрались через мешок, в который он был завёрнут, прокусили материал поповины, который связывал его горло и ноздри с поверхностью, и заполнили его дыхательные пути. «Существа Эллисбурга!» – выкрикнула я. Головы повернулись. «Васпреда!» Раньше, чем я смогла сказать больше, нож Джека угодил мне в грудь и перерезал лямки ранца. Я рухнула с неба на одну из разваливающихся спиральных крыш. Неважно, прибитые доски проломились, и я упала на землю. Моя попытка натравить чудовищ на девятку не удалась. Падение перебило мне дыхание. Я не могла встать на ноги, а существа приближались всё ближе. все возможные наборы обликов... «Бесконечная чудовищная армия!» «Ваш король умирает!» Подумала я, рот шевелился, но не производил ни звука. Лишь слабый шёпот, я убила его. Но если не поверят, что это Джек, нужно было воспользоваться насекомыми, но здесь их было так мало. Я отправила нескольких из них к голему, снимая их с летающих существ. нил «Нилбок умирает!» Заговорили насекомые, однако предел слышимости был слишком ограниченным, Всего-то тридцать насекомых, они были слишком тихими. «Нилбок умирает!» – сказал голем. Я слышал его голос через гарнитуру. Одно из существ, лишённое глаз, напоминающее своим змеевидным телом крокодила, подошло ко мне, нависло и раскрыло челюсти. мальчик яй тоже был здесь. На обнажённых клыках появились капли яда. Меня поразило выражение ярости на его лице. «Обвини Джека!» – сказал Рой. «Джек-остряк убил вашего короля!» Выкрикнул голем во всю мощь и «Использовал нас как отвлечение!» Я почувствовала, как напряжение оставляет меня. Может быть, я и в жопе, но мы сумели ограничить ущерб. Они обратят свой взор внутрь периметра. Нападение замерло. Существо навишено надо мной повернулось и мгновенно исчезло. Мальчик я ящерица остался. Если он атакует, я не смогу с ним сражаться, поскольку всё ещё не пришла в себя после падения. Я воспользовалась летательным ранцем, выдвинула оба крыла и протаранила его. Голова была размозжена, ранец отскочил от черепа, одно из крыльев сломано. Голем поднялся на безопасную высоту, хотя и был всё ещё слишком далеко от стены, что окружала город. Я взглянула в том направлении, с другой стороны стены быстро приближались летающие кейпы Спасение. Я подвела ранец к себе, сломанное крыло наполовину втянулось внутрь, второе продолжало торчать. Медленными мучительными движениями я принялась его натягивать. Без своего хозяина существа были потеряны, половина из них напала на девятку, другая половина, кажется, продолжала следить за големом мной. Кейпы приземлялись вокруг меня, формируя оборонительную линию против тех, кто пытался подойти ближе. Среди них была фестиваль, испускающая сгустки энергии, чтобы отогнать самых крупных. Кто-то поднял меня, затем взлетел. «Джек!» – прохрипела я. Сибирь ухватился за поповину и потянул. Джек не отпускал его, положив руку на плечо Сибирь. Нилбог, все ещё умирающий от нехватки кислорода, был с невероятной лёгкостью извлечён на поверхность. Ампутация обняла его руками, намного более хрупкие маленькие, чем его версия на поверхности. Я ощутила отчаяние. «Рапира? Кто ещё может остановить Сибирь? Хоть кто-нибудь!» Герои приближались, но девятка создала портал, и в мгновение ока исчезла, забрав Нилбога с собой. И оставляя за собой неистывающих чудовищ Элисбурга.